Глава 4. Варя. Утром, просыпаясь значительно раньше будильника, волнение сидит внутри и не даёт сомкнуть глаза. Проворачиваясь с бока на бок, нехотя сползаю с постели и плетусь в ванную. Ничего не остаётся, как приготовить завтрак, на который я смотрю без особого энтузиазма, и поковырявшись вилкой, отставляю тарелку в сторону. Давно я так не волновалась, наверное, последний раз перед защитой диплома. И то не так. В более вместительную сумку складываю недостающие документы для оформления. Сегодня погода не радует солнышком, и я снова выбираю костюм, но уже с изумрудного цвета юбкой-карандаш чуть ниже колен. Выхожу чуть раньше запланированного времени. Я не люблю опаздывать, но и сидеть дома, выжидая минуты, не могу. Так меня съест всё, что бушует внутри, всё волнение. Выйти предпочитаю за несколько остановок до нужной. Прогуляться тоже не помешает, учитывая всё то же присловутое волнение. Охрана пропускает без вопросов, и я всё ещё разглядывая окрестности школы, не торопясь, иду к входным дверям. На территорию школы въезжает дорогой внедорожник. Доброе утро, Варвара Дмитриевна. Из него выходит директор Доброе утро. Здороваюсь я дожидаясь у входной двери. Раз уж меня окликнули, придётся задержаться. А вы, рано!» — поглядывает на часы, и улыбается. Не люблю опаздывать, отвечаю, когда он открывает передо мной дверь, пропуская вперёд себя. Спасибо. Рад слышать. Сам такой же, Готовы к трудовой обороне. Готово. Тогда пройдёмте. Покажу ваш класс и личные дела учащихся. Ах, да, ещё Светлана Павловна сегодня как раз будет на месте. Она вам расскажет немного об учениках. А вот и она. Улыбается во все 32 зуба, завидев маленькую с огромным животом блондинку. Светочка Павловна. Чуть ли не летит в её объятия мужчина. Игорь Владимирович, я буквально на полчасика, улыбается в ответ девушка. А у нас вот новенькая, Варвара Дмитриевна. Она возьмёт ваших ребят к осени. Может, что расскажете о детках? Я стою чуть в стороне от парочки, неловко переминаясь с ноги на ногу и не решаясь подойти. Мне, честно, очень некогда. Смотрит на своего бывшего начальника извиняющимся взглядом девушка. «Но я оставлю номер телефона, будете звонить, если появятся вопросы". Уже обращается ко мне она, сопровождая слова дружелюбной улыбкой. "Спасибо, благодарю заранее, надеясь, что совсем справлюсь сама" чтобы лишний раз не отвлекать человека от семьи. Тогда не забывайте нас, целует блондиночку в щёку Игорь Владимирович и зовёт меня следовать за ним. Кабинет оказывается самым дальним по коридору, что несказанно радует. Нет рядом столовых, залов, и никто не будет носиться мимо хлопая дверьми. Вот ваш класс. Первый этаж, начальный блок. Второй этаж и выше кабинеты для старшеклассников в левом крыле, где мой кабинет, кабинет администрации и учительская. Проводит краткий экскурс мужчина, открывая дверь кабинета и гордо вскидывая подбородок, пропуская внутрь. Ну что же, он очень светлый, даже очень. Такие же, как и в директорской, окна в пол, которые закрывают жалюзи. Большой учительский стол в светлых тонах, множество стеллажей с методичками, доска и дорогая техника в виде компьютера большого проекционного экрана и самого проектора. Красиво. По сравнению с обычной государственной школой, здесь разительное отличие комплектующих всего класса. Даже парты со стульями повышенного комфорта. Работать в таких условиях и с такой техникой сплошное удовольствие. Ещё поставить на стол что-нибудь зелёненькое, например, эхеверию, и добавить мелочей, вроде подставки под канцелярию, и будет просто рай. Мне очень нравится, оглядываясь на замершего в дверях директора, который следит за мной своим внимательным пристальным взглядом. Замечательно, кивает и рассеянно улыбается. А теперь пройдёмте в приёмную. Сдам вас, Оленьки». Что ж, сдаваться так сдаваться. Киваю и закрыв врученным мне ключом дверь кабинета, иду снова как хвостик за новым руководителем. Оля, Девушка лет двадцати с небольшим, встречая нас в приёмной, тут же приветливо заулыбалась. Сбитенькая, в теле, с добрым взглядом и так и бьющей неуёмной энергией, она была очаровательна. Игорь Владимирович, не беспокойтесь, всё сделаю как просили. Варвара Дмитриевна, присаживайтесь, а сейчас принесу папку. Или вам лучше электронным файлом? интересуется девушка, само воплощение суеты. Я предпочитаю бумагу, если честно, если не затруднит. Нисколько. тогда ждите я мигом исчезает за практически незаметной дверью, а следом за ней покидает мое общество и Игорь Владимирович, оставляя меня одну. Но ненадолго. Через минут десять на столе передо мной появляется стопка папок. Вот, двадцать дел. Можете взять с собой в класс и там спокойно ознакомиться, а потом вернёте. Я здесь до 3 дня, так что успеете. И вот ещё. Подает еще один файл с документами. Там внутри флешка есть. На ней все о школьном лагере: план работы и ваши два экземпляра договора, которые вы должны подписать и мне сдать. тараторит девушка. Мне остается только молча кивать и улыбаться. Олюшка, я тебе шторы принесла. Повесишь, чтобы мне стремянку не тащить. На пороге появляется женщина в возрасте. Да, Марья Ивановна, повешу. Тут же принимает в руки тюль. Чувствую в роли Оли, я тут не ошиблась. Маленький моторчик, помоги, принеси, подай. Давайте я помогу, тянусь к свисающему концу ткани. Ой, да не стоит, тут же смущенно улыбается девушка. Что мы будем тебя загружать бытовыми мелочами в первый же день, Варь? Так по-свойски обращается Оля, что даёт надежду на то, что возможно мы и подружимся. Да мне не сложно, правда, только за радость влиться в новый коллектив. В итоге, минут тридцать провозившись с тюлем, болтая ни о чём, мы с Олей нашли общий язык. Оказалось, у нас не такая уж и большая разница в возрасте, она всего на пару лет старше меня, и много общих тем. Обменявшись номерами и договорившись как-нибудь посидеть в кафешке, мы расстаёмся. Я сгребаю со стола ждущие меня документы и со стопкой папок личных дел выхожу из приёмной. В коридорах относительная тишина. Большинство учеников уже ушли на каникулы, как пояснила мне новая знакомая, так что кроме преподавательского состава и началки в лагере редко кого здесь увидишь. Направляюсь к лестнице, с трудом удерживая выскальзывающие из рук папки, и молю Бога, только бы не убиться на этих каблуках с таким грузом в руках в первый же рабочий день. Это будет фиаско. И не знаю, к счастью или наоборот, на моём пути оказывается кто-то. Потому что, неловко ступив на ступеньку, я спотыкаюсь и со всем вот этим стремительно лечу вниз. Уже жмурюсь и не успеваю охнуть, готовясь проехаться лицом по бетону, как меня ловят. И я влетаю в чьи-то крепкие руки. Ой, выдаю неловкое, ловя утерянное равновесие. Открываю глаза и встречаюсь с серыми, удивлёнными, но такими красивыми глазами своего спасителя, который поддерживает меня за руку и улыбается. Вот лягушка Раздаётся детский голосок, заставляя обратить на себя внимание. Это кто лягушка? Я? Щуки начинают краснеть под злым оценивающим взглядом красивой девчушки с двумя забавными хвостиками на голове. Простите, говорю немного растерянная от такой реакции ребёнка. Споткнулась. Если бы не вы, разбилась бы. Смотрю на поймавшего меня, выворачиваясь из крепко сжимающих меня рук. Да ничего страшного, произносит мужчина достаточно молодой симпатичный, с такой-то кучей папок подмигивает спаситель. Ой, тут же вспоминаю про разлетевшиеся бумаги и приседаю, чтобы собрать папки. Я помогу, оказывается, рядом парень, прям настоящий джентльмен. Пару минут, и у меня в руках снова вся злосчастная кипа папок, а новый знакомый протягивает последнюю, чёрную, отлетевшую дальше всех. Спасибо, благодарю, смущенно улыбаясь и переводя взгляд с девчушки, что воинственно взирает на меня снизу вверх, на её родителя. Прошу прощения ещё раз и тороплюсь в сторону своего класса, подальше от этих любопытных глаз. Неуклюжая какая. Тут же доносится детский голосок, словно удар в спину. Божечки, как стыдно. Но она права, ещё какая неуклюжая. Это надо было такому случиться. А если бы не эта парочка, убилась бы. Прячась в своём новеньком кабинете, погружаясь в бесчисленное количество бумаг. Мальчики, девочки и, как в песне, даже их родители. Здесь есть досье на всех. Кратко, но всё же много лиц и все такие разные, у каждого особый характер. Каждому нужен особый подход. Много приписок от классного руководителя. Кто-то ребёнок-одуванчик, А на некоторых жалобы от учителей, жуть. В итоге пролистав все папки и ознакомившись мало-мальски со всем классом, я тешу себя надеждой, что мне удастся узнать их поближе в летнем лагере. А главное, хотелось бы подружиться. От неожиданного стука в дверь я так резко махнула рукой, что чуть не опрокинула монитор, стоящий на столе. А вот стакану повезло меньше, благо воды там уже не было. «Войдите!» — кричу, чертыхаясь. "Варь, К тебе тут новенькая, в класс заглядывая Толя. Познакомиться отправил Игорь Владимирович. а о-о, выдаёшь что-то весьма нечленораздельное. Проходите, пропускает в кабинет гостей Оля. И к каково же моё удивление было увидеть всю ту же парочку, которую теперь я могу разглядеть, не стесняясь. Парень оказывается примерно моего возраста. Все так же симпатичен, как и при первой курьёзной встрече, русые волосы в модном беспорядке, на лице довольная ухмылка, гладко выбрит, в глазах плещется задорный огонёк. Интересно. Белая футболка, тёмные брюки и светлые кеды, пиджак, несомненно дорогие часы на запястье и маленькое чудо в придачу. Девчушка, что из подлобья насупившись, смотрит на меня, спрятав руки в джинсы. Добрый день ещё раз улыбается парень, по всему видно, что женским вниманием никогда не был обделён. Добрый, приглаживаю рукой выбившуюся прядьку. Проходите, приглашая присесть за одну из парт, неловко махая рукой. Нет, всё-таки моё стеснение и робость до добра не доведут. Спасибо, улыбается ещё шире, парень и тянет за собой прямо чудо. Мы вот перевелись к вам в школу. Ах, да, вот документы, просили вам передать для ознакомления. Давайте, протягиваю руку за папкой, рука подрагивает от волнения. Когда же я буду всё воспринимать совершенно нормально? Главное не начать заикаться, главное не строить сложные предложения, иначе это будет полный провал. Как тебя зовут, обращаясь к девочке, пытаясь смягчить первое неудачное впечатление о себе. Там написано: "Бубнит себе под нос это чудо, совершенно не желая идти на контакт. Глядя на неё, хочется улыбаться". Тут же протест против всего виден невооруженным глазом. Ася, отдёргивает её парень. Ася её зовут Романовская. А вы, перевожу взгляд с ребёнка на отца или молод ещё вроде бы дядя Никита, лучезарно заулыбался парень, протягивая руку, которую я легонько жму в ответ. А меня зовут Варвара Дмитриевна. Я тоже новенькая, так что мы, Ася с тобой здесь практически на равных, мягко улыбаюсь ребёнку но та лишь натягивает улыбку в ответ, прям как ёжик, который ощетинил свои иголки. Вы будете посещать лагерь? Да, тут же подаётся вперёд Никита. А где родители девочки? Мне кажется, это нормальный вопрос учителя. Так или иначе нам придётся с ними контактировать. Но маленькая принцесса, на это своё мнение. А вам какая разница? Ну как? Немного теряюсь от такого выпада не доменяем. фыркает Ася и вскакивает со стула, подходит к доске и что-то рисует маркером, теряя всякий интерес к нашему с её дядей разговору. Отец в постоянных командировках, и мать также разводит Никита руками. Так что чаще я бываю в школе, чем они. Ясно, киваю, а само озаряет понимание, почему эта милая девчушка такая колючая. Мои родители хоть и воспитывали меня в строгости, но всегда были рядом. Оставляя они меня на попечение родственников, я бы, наверное, тоже устраивала бунт. Хотя, может, я делаю поспешные выводы, и это маска, устрашающая только на первый взгляд. Тогда мы с вами встретимся в лагере. Он начинается с 1 июня. Там Ася и познакомится с остальным классом, но ну и я тоже, улыбаясь от чего-то разоткровенничавшись с абсолютно чужим мне человеком, обсудив ещё пару-тройку моментов касательно лагеря. Дядя и племяшка ушли. А я, вспомнив, что ребёнок что-то рисовал на доске, обернулась и чуть не подавилась воздухом. На доске во всей красе красовалась даже не лягушка, а жаба, противная большая жаба по имени Варвара Дмитриевна. Оседаю на стол и хватаюсь за голову, чувствую, что девочка не даст мне споску.